быстро заменяются новым пониманием государства. Резон французское, государственное соображение. Обоснование внешней политики страны на том основании, что собственные интересы нации являются первостепенными. Значение династии на наших глазах быстро отходит в область преданий. Выступает новая идея, неизбежно, рано ли, поздно ли,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 и недостаточно учитывается, так как неясно сознается ранее указанный геологический генезис научной мысли и ее созданное эволюционным процессом основания. Не сознается, что научная мысль есть огромная, неиз Фраза не закончена. С конца 18 века, когда в европейско-американской цивилизации ослабела сила церквей,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 Разнообразные проявления христианских философий и идеалистических философских систем, берклианства, немецкого идеализма после Канта во времени, мистических исканий, которые входили временами в резкое столкновение с достижениями науки и не считали себя ими связанными даже в областях научного знания. Иллюзия и вера в примат философии над религией и над наукой стали ясными и господствующими. Они могли по отношению к науке пустить глубокие корни, так как часто трудно бывает отличить общеобязательное ядро научных построений от той части науки, которая является в сущности условной, приходящей, логически равноценной философским или религиозным объяснением области научного знания. Это могло и может и сейчас иметь место прежде всего потому, что логика научного знания, естествознания в частности,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 Он стоит совсем вне так называемой научной морали, которую пытаются создавать, например, мораль лейк французского государства, которое является социальным и философским построением, имеющим сложное и отдаленное к науке отношение, если проанализировать ее содержание, и совсем отличное от проявления морального элемента в научной работе. К нему я вернусь в другом месте этой книги. Мораль лейк Французская. Светская мораль. Мораль без ссылки на законы божественной власти. В этом месте Владимир Иванович Вернацкий имел в виду написать об этике ученых. Замысел не осуществился. Название здесь не отвечает реальности. Это мораль, не связанная с наукой, а связанная с философией и реальными требованиями государственной политики, попыткой заменить религиозную христианскую мораль.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 Она связана с глубочайшими проявлениями личности ученого, с основными побуждениями ее к научной работе. Эти побуждения свободной, научно осознающей окружающей человеческой личности глубже каких бы то ни было форм государственного строя, которые подвергаются критической проверке научной мыслью в наблюдении хода исторических явлений. Параграф 73.